Глава вторая. Когда я вошла, они все были там. Все, кого я хотела видеть, все, кого только надеялась увидеть, и даже те, на кого смотреть мне не хотелось вовсе. Но я не зря три последние ночи безвылазно провела в степи. На этот раз я была готова к встрече, и в моей душе ничего не шелохнулось при виде массивной фигуры в дальнем кресле чье лицо было искусно скрыто густой тенью. «Да, я сделала это. Я смогла. Теперь для меня не составило труда спокойно закрыть двери не обращая внимания на немедленно поднявшихся со своих мест с коронов пройти вперед. Вместе с бесшумно стелющимся возле правого бедра Лином и полной уверенностью в том, что он грамотно установил в этом зале свои прослушки. «Я сделаю это». Повторила я в оглушительной тишине, остановившись напротив четырех тронов. Я доберусь до Неверона и проверю, что это за заклятие. На меня из-под масок уставилось четыре пары испуганных глаз, а вместе с ними еще пять пар — диких, неверящих, каких-то обреченно понимающих. Но возражать не имело смысла. На Неверон все равно следовало посмотреть вблизи. Король подал очень правильную идею надо было взглянуть и на саму благословенную, и на пирамиды. Чем, черт не шутит, вдруг восстановили? И на новое заклятие, которое уловил Оро. Главе Алого Клана в таких вопросах можно полностью доверять. И если он говорит, что это какая-то гадость, значит, так оно и есть. Проблема в том, что, кроме Шейри, преодолеть степь не сможет никто из живущих, а без меня и моей силы ему этот перелет без потерь не одолеть. Поэтому решение, на мой взгляд, очевидно. Другой вопрос, что до моего прихода братики не хотели об этом думать, а если и подумали, то так, чтобы тут же загнать нехорошую мысль подальше, как будто я могла ее случайно уловить или принять за руководство к действию. «Гай!» — наконец хрипло сказал ас поднимаясь с трона и делая неуверенный шаг навстречу. «Я пойду», — повторила я в третий раз, спокойно взглянув ему прямо в лицо. «Ты знаешь, что так надо». «Нет». «Тут не о чем спорить». Ас сжал кулаки. «Я понимаю, ему очень нелегко принимать какое бы то ни было решение. Как раз тот случай, когда и хочется, и колется, и мама не велит». С одной стороны, слетать действительно надо, это важно для союза, для армии, для прогнозов и будущих планов, но с другой, отпускать меня туда он не хочет аж до зубовного скрежета. Однако другого варианта просто нет. Только я могу подойти к Неверону достаточно близко, и только я на пару с Лином могу вернуться после этого обратно. Поэтому отговорить нас у него бы не вышло правда, он всё равно попытался. «Ну-ка, пойдём». Сухо велел брат, кивнув в сторону двери. «Выйдем на пару минок, поговорим». Я пожала плечами. «Зачем? Что от этого изменится? Всё равно придётся открывать карты. В прошлый раз я совершил ошибку, не следовало раньше времени лезть на рожон. Но теперь глупость сделаешь ты. Сидящие здесь люди имеют право знать некоторые нюансы наших отношений И лучше это случится здесь и сейчас, чем потом и в самый неподходящий момент. Конечно, однажды я уже нарвалась и больше не хочу повторений. Так что пусть они узнают хотя бы часть необходимой правды сегодня, чтобы потом не было ни разочарования, ни претензий, ни лишних проблем. Разумеется, вываливать на их головы все сразу было бы опрометчивым решением, все-таки информация не самая невинная. Однако потихоньку выдавать необходимые сведения уже пора. Все-таки нам предстоит работать вместе. Еще день-два и скрывать мои способности станет невозможно. И вот чтобы момент истины прошел как можно безболезненнее, имеет смысл постепенно раскрывать инкогнито. Однако брат, видимо, так не считал. «Все равно пойдем», — непреклонно велел ас и, обернувшись к присутствующим, коротко извинился. «Прошу прощения, господа». Гай внезапно сошел с ума и почему-то решил, что он бессмертен. «А пока мы будем его переубеждать, предлагаю всем немного отдохнуть и подумать над вопросом господина Талейра. Это не займет много времени». Главы кланов только вежливо наклонили головы, а валионцы, выразительно переглянувшись, кивнули. «Я снова пожала плечами и быстро вышла. Ну и ладно, как хотят». Мне же прочее не надо напрягаться и стараться дозировать опасную правду». Следом за мной, разумеется, комнату покинули владыки, а потом потянулись и остальные фантомы, без которых братики ничего не стали бы решать. Последним вышел мэр. От волнения снова сверкая желтыми звериными глазами, бесшумно прикрыл за собой дверь и уставился на меня с нескрываемым возмущением. «Гай!» «Тебе нельзя туда идти!» Внезапно охрипшим голосом сказал Ас, беспокойно обшаривая глазами мое лицо. «Ты сейчас не в том состоянии». «Вот именно сейчас я как раз в том состоянии, что нужно», усмехнулась я, оказавшись в кругу побратимов. «И можете не стараться придумывать аргументы. Идти надо и точка. Вы это знаете, я это знаю. Так что к чему припираться?» «Разговор ваш мы слышали, решение у проблемы есть, дополнительные неприятности нам не нужны. Так что я отправляюсь немедленно». Мы скрестили с красным взгляды, как клинки. Я холодный и бесстрастный, он горящий злой, едва сдерживающий закипающее раздражение. «Ты без доспеха», — сухо сказал Ас, оценив мое снаряжение. «Я не собираюсь ни с кем сражаться». «Это опасно!» — возразил Берни, недовольно нахмурившись. «Вам нельзя приближаться к жрецам!» «Кто это сказал? В прошлый раз летали, ничего, в степи нас тоже не сожрали. К тому же у Лина сильные крылья и догнать его по воздуху практически невозможно. Мы всего лишь посмотрим на Неверон и тут же вернемся!» Ас стиснул зубы. «Жрец не дурак, и он далеко не беспечен. Теперь там наверняка стоят мощные заслоны». «Лин их увидит», — спокойно ответила я. «Ты же не сомневаешься в его способностях? К тому же идти все равно надо, а подходящих кандидатов путешественники у нас, прямо скажем, немного. Собственно, это только я и Лин. Разве не так?» Братики непримиримо насупились, а Ас начал потихоньку закипать. «Но его можно было понять». «Мы целых три дня не виделись и не разговаривали о том, что случилось. Он три долгих дня был вынужден мучиться догадками. И я предполагаю, что большая часть этих догадок была весьма недалека от истины, потому что он знал, что я приходила к королю, знал, что поговорили мы плохо, знал, что со мной после этого случилось что-то нехорошее и справедливо подозревал, что причина именно в этом. Он был прав». Я знаю. Тени, все четверо, очень хорошо меня чувствовали. Раньше. А вот теперь не чувствовали ничего. Вывод, как говорится, очевиден. «Ты же понимаешь, что это нужно», — тихо повторила я, опуская глаза. «И как можно скорее. Что, если заклятие снова изменит тварей? Что, если оно стало еще опаснее? Зачем нам так рисковать, брат?» «Для чего мучиться в неизвестности, когда есть реальная возможность это выяснить? Мы уже были там одни. Хорошо знаем дорогу. Или ты перестал мне доверять?» «Ты не пойдешь туда в одиночку». Наконец обронил Красный, и на его челюстях заиграли стальные желваки. «Пойду», — спокойно возразила я. «Вам нельзя надолго покидать Скорон-Ол. Мэр и Лок нужны здесь». Им скоро своих принимать в гости. Да и маг, он слишком заметен, а прикрывать его ауру — очень трудоемкий процесс. В прошлый раз два дня мучились, пока получилось что-то путное. Но теперь у нас нет этого времени. Эр занят в другом месте. Рот еще не готов. Я готов. Мрачно возразил Хас откуда-то из-за моей спины. Рослый, широкоплечий, закованный водорон с головы до пятой абсолютно неотличимый, в своем новом доспехе от остальных. Я даже не обернувшись, покачала головой. Нет, брат, прости, но не сегодня. Ты во мне сомневаешься. Если бы в тебе кто-то сомневался, ты бы здесь не стоял. Но там вы будете лишними и можете помешать Лину. А только от него зависит, насколько удачно я обернусь. Сами понимаете, после взрыва пирамиды нас могут ждать. А если это так, то важнее всего для меня станет скрытность и скорость передвижения. Поэтому мы идем с Лином вдвоем, и это не обсуждается». Фантомы дружно помрачнели, молча соглашаясь, но никак не желая принимать мои аргументы. А я рассеянно погладила напряженного Шерри и молча попросила его не таращиться на плохо закрытую дверь. «Ох, мэр, какой же ты неаккуратный! С такой агрессией!» после чего снова подняла взгляд на асса и ровно сказала. «У меня есть три дня, чтобы все успеть. День туда, день оттуда. И еще сколько-то на всякие неожиданные случайности. Если что-то произойдет, я дам знак. Но раньше не суйтесь, хорошо?» Они угрюмо промолчали. «Раньше трех дней и вам не управиться с лагерем. Насчет воды не беспокойтесь». По дороге гляну и, если получится, сделаю вам колодцы по всему периметру. Молчание стало еще тяжелее, а взгляды из-под глухих шлемов совсем мрачными. «Ты все еще на нас злишься?» — неожиданно спросил мэр, инстинктивно качнувшись следом. Я грустно улыбнулась и покачала головой. «Нет, брат, не злюсь». «Разве?» Недоверчиво переспросил лок, и я снова улыбнулась, на этот раз гораздо теплее. «Если ты не знал, я не могу на вас злиться дольше пяти минут». «Ну тогда как же, почему ты столько времени... Гай, почему тогда ты нас избегаешь?» «Я не избегаю, просто даю время вам перестать злиться на меня». «Что?» Я усмехнулась. С такой сволочью, как я, действительно нелегко. Я знаю это и не отрицаю, что веду себя иногда по-свински. А ещё я хочу передать вам привет от девушки, черти. Небольшой, но очень горячий. Всем вам. Особенно тебе, мэр. — Почему это мне? — неприлично ступил лохварт Потому что ушки действительно красивые. Совершенно серьёзно ответила я, погладив Лина и потому что они всегда ей очень нравились. Мэйр изумлённо замер, вытрачив круглые жёлтые глаза, в которых растерянность плавно сменялась облегчением. Рядом с ним застыл лог, ревниво косясь таким же жёлтым глазом. А чуть позже неверяще выдохнули остальные, насторожённо обшаривая взглядами мою непроницаемую маску и сились понять, где была правда, а где лишь невесёлая шутка. «Гайды!» — наконец неслышно прошептал Ас, подходя ближе и с надеждой всматриваясь в мои глаза. Я опустила взгляд и, снова покачав головой, так же тихо ответила. «Нет, брат. Прости, ее все еще нет. Хотя, если она когда-нибудь и вернется, то только ради вас прости еще раз. Мне пора». «Неужели ничего нельзя исправить?» — шепнул брат, придержав меня за плечи. Неужели всё настолько плохо? Сейчас уже ничего, терпимо. Но ведь ты... Мне пора. Повторила я заметно окрепшим голосом и отстранилась. Если мы задержимся, не паникуйте. Сами знаете, пока вы живы, со мной всё в порядке. Так что до встречи. Удачи, Гай. Неохотно отступил Ас, больше не пытаясь меня задержать. «Будь осторожнее!» Я быстро шагнула прочь, проигнорировав крохотную щелочку в двери, где мелькнула чья-то массивная тень. Но мне уже нечего было терять и нечего скрывать. Все равно моя тайна известна как минимум одному постороннему человеку в этом дворце. И пусть по каким-то причинам он еще не соизволил рассказать о ней остальным, но рано или поздно это все равно случится. Так что какой смысл скрывать, что фантомы мои братья? «Верно. Никакого. Поэтому я не беспокоилась. А еще смутно радовалась от мысли, что довольно сносно чувствовала себя в присутствии Нара Второго. Сегодня он, правда, был поразительно молчалив, но это, видимо, Лин на него так благотворно повлиял. Когда на тебя скалят острые зубы старший демон, пожалуй, нелегко сидеть спокойно. Даже не зная всей правды, люди все равно подспудно ощущают, что с моим фейром что-то не так». Вот и сторонятся его инстинктивно, вот и отступают в сторону, откуда-то чувствуя, что он гораздо опаснее, чем кажется, и что его красивая белая шерстка на самом деле такая же маска, как у меня. Видимо, поэтому король все то недолгое время, что мы виделись, благоразумно молчал, хотя в последний миг в его глазах мне почудилось неподдельное удивление, но это, наверное, мираж». Чего ему удивляться, если у Гайды было только четыре брата с короны? И чего гадать, когда, по-моему, и так ясно, по какой причине с корон Олл так тепло меня принял? «Стой!» Внезапно у меня на пути выросла массивная тень. «Стой, Гай! Один ты никуда не пойдешь. Никаких больше прогулок по степи без охраны!» «Опять начинается!» Я мрачно уставилась на стремительно материализующегося призрака, от которого во все стороны побежали серебристые дорожки Иня. Мы, кажется, договорились, что обойдемся без нянек. «Один ты не пойдешь», — упрямо повторила тень, заградив мне дорогу. «Уйди, брат, добром прошу». «Нет, я иду с тобой». Вот уж когда я удивилась. А потом повернулась к гору и суховато осведомилась. «Это еще что за новости?» «Скажи, брат». «Кто из вас сейчас сошел с ума?» «Ты недовольно буркнула тень». «Имей в виду, или я иду с тобой, или никто никуда не идет в принципе. Учти, у меня хватит сил, чтобы остановить даже тебя». «Ты мне что, угрожаешь?» «Неподдельно озадачилась я». «Да ты никак забылся, если решил, что я не найду на тебя управы». «Не надо, Гай». Опасно прищуривалась тень, осторожно подступая ближе. «Не надо меня вынуждать. Не забывай, я тебе в деда гожусь!» Я нехорошо усмехнулась. «В деда ты годишься не только мне. Хочешь, чтобы я нашел тебе других подходящих кандидатов?» И вот тогда он дрогнул. Метнул тревожный взгляд на горы и отступил с бессильной яростью, глядя на мое спокойное лицо. — Это удар ниже пояса, Гай. — Ты не оставляешь мне выбора. Когда-то я обещал тебе не приказывать. Когда-то мы достигли взаимовыгодного соглашения, и ты сказал, что встанешь рядом, когда это потребуется. — Я стою рядом, — невесело прошептал призрак. — Но ты же не любишь просить о помощи. Ты все хочешь сделать в одиночку. Я чуть не сплюнула. «О, Боже! Да как ты со мной пойдешь? Как собрался лететь на другой край степи, оставив горы одного? Каким местом ты ко мне прилепишься? Кто тебя кормить будет? Что с ним, наконец, станет, если тебя не весь сколько времени не будет на рабочем месте?» «Ничего со мной не станет», — буркнул нахохлившийся гор. «Он по полдня теперь где-то шляется» не удосуживаясь даже предупредить. Вряд ли что-то изменится, если он пропадет надолго. Я изумленно обернулась. — Да вы в своем уме? Куда я его возьму, к себе на шею, что ли? — Впусти меня! — жарко прошептала тень. — Я смогу один. Мы уже это делали. Я чуть не шарахнулась прочь. «Это ненадолго!» — умоляюще прошептала тень. «Всего на несколько дней, пока ты не вернешься. Я не помешаю, поделюсь силой, подскажу. Я многое умею, Гай, ты не пожалеешь!» Меня самым натуральным образом передернуло. «Тьфу! Как ты -то только додумался, кто...» кто только надоумил». «Лин, чего дергаешься?» — внезапно нахмурилась я, когда Шерри присел и испуганно прижал уши к голове. «Гор, ты об этом знал?» «Нет», — поспешил откреститься от подставы брат. «Первый раз слышу». «А ты?» — повернулась я к тени. «Чья первоначально была идея?» «Моя». Неохотно признался он, и Шерри незаметно перевел дух. «Но это возможно. Ты брал на себя и больше. Ты брал нас всех. А один я много места не займу». Я ненадолго задумалась. «А питаться чем будешь?» Тень виновата потупилась. «А если тебе не хватит?» Правильно поняла я прозрачный намек. «У меня временный дефицит подобных ресурсов». «Я могу какое-то время и так». «Как так? На голодном пайке?» «Три дня для меня не предел. Я же терпел больше месяца. Я же справился». Я с сомнением покачала головой. «Ну, не знаю». «Я могу помочь». Настойчиво повторил призрак, подлетая ближе и ощутимо касаясь полупрозрачной рукой моей груди. «А еще я могу помочь тебе вот с этим, так, чтобы больше не пришлось по-живому, чтобы стало легче. Помнишь?» Я на мгновение замерла, почувствовав, как из-под его пальцев в мою грудь просачивается легкий холодок, умеющий замораживать чувства забирать на себя боль, успокаивать, дарить забвение, как те Кахгары, которых я искала специально. Только здесь была не тварь, а мой брат, родная для меня душа, пусть и темная, пусть и призрачная, давно умершая, но своя. И она предлагала реальную помощь, откуда-то точно зная, что же именно со мной не так». Перехватив встревоженные взгляды от братьев, я заколебалась. А потом прикусила губу и, буквально ощущая, как вползающий в тело холодок заботливо покрывает мое сердце коркой толстого льда, обреченно махнул рукой. «Айд с тобой! Залезай! Но чтоб без моего разрешения даже нос оттуда не высовывал!» «Спасибо!» Торжествующе сверкнула жутковатыми глазами тень, и как была, так и врезалась в меня с размаху, мгновенно проморозив чуть ли не насквозь и превратив всю мою фасадную часть в причудливое подобие снеговика. В то же самое мгновение я вдруг ощутила, как внутри расползается знакомый холод. Странный, непонятный, но не лютый и кусающий за голое тело, как злой пес, а скорее осторожный и нежный, как обманчиво убаюкивающий голос подбирающегося сна. Причем расходился он быстро, уверенно, мягким ковром выстилая мою душу изнутри, покрывая ее тонкой корочкой прочного льда, защищая от внешних тревог и надежно укрывая глубоко похороненное чувство крепкой ледяной броней. «Тьфу!» Пошатнувшись от неожиданности, я звучно чихнула, стряхнув с носа несколько крупных снежинок потом выпрямилась, медленно обвела глазами затихший до состояния могильной тишины коридор. Скупо отметила про себя, что почему-то стала видеть в черно-белом свете, причем все, за исключением дыри и переплетения магических нитей, а их тут оказалось поразительно много, на стенах дворца. Походя отметила растущее напряжение чужих аур, за плохо прикрытой дверью, И слабо удивилась. Надо же, какой насыщенный оттенок Дэйри у короля. Первый раз такое вижу. Прямо как на картинке в какой-то умной книжке, в которой описывались чакры и энергетические каналы. Стоит себе человечек, а вокруг целое облако светится, в точности повторяя его силуэт. Да как светится! Прямо чистое золото. Сияет настолько ярко, что глазам больно. Да еще и с беловатым ободком по краешку. Красиво. Но у моих братиков Дейри да тоже отменные, широкие, пылающие разноцветными бликами на весь коридор. Гораздо больше и красивее, чем у Его Величества. И отросточки от них идут к стенам очень интересные. Надо будет потом спросить, для чего. не как с их помощью они защиту над дворцом держат. Хм. А вот у остальных валионцев ауры гораздо скромнее. Серенькие, чистенькие, без всякого налета чародейства. Простые люди, что с них взять? Один Дэй у нас с симпатичной голубоватой аурой воздушника. Дескорона со своими радугами уже начинает рябить в глазах. Правда, кто-то там еще мелькает сомнительными способностями. Кажется, это Талейра. Но я не уверена. «Много ли увидишь через щелку в двери?» «Кстати, а на что интересна сейчас похоже моя собственная аура? Черная она или белая? Или, может, серо бура малиновая в крапинку?» Быстро проанализировав свои ощущения, я мысленно обратилась к устраивающемуся внутри брату. «Ну что, уютно?» «Еще как!» — отозвалась в ответ довольная тень. Я почти забыл, как с тобой тепло. Вот ты ладушки. Пробормотала я вслух, все еще видя мир в черно-белом цвете. А созрением у меня что осталось? Ничего. Просто ты видишь через призму тени. Когда я уйду, все станет как раньше. Уверен? Да, не волнуйся. Тебе это поможет, когда полетим над Невероном. Так ты сама увидишь все, что нужно. Из тени хорошо различимы чужие заклятия, особенно заклятия некромантов. Ну и Дейри, конечно. Угу, про Дейри я уже догадалась. Гай! Вдруг негромко позвали меня откуда-то со стороны. Я стремительно развернулась, чувствуя, как мир странно смазался неприятно поблек а потом озадаченно уставилась на стоящего прямо передо мной мэра. «Опа! Как я так быстро успела к нему подойти? И чего это он растерялся? Что за паника мелькнула в его глазах? И почему мое отражение в них так изменилось?» Нахмурившись и прислушавшись к себе во второй раз, я пришла к выводу, что почему-то стала двигаться быстрее, Более того, слишком быстро для человека. И весьма необычно. Рывками. Раз — и уже там, где надо. «Теперь ты двигаешься, как тень», — усмехнулся в моей голове призрак. «Не совсем как я, конечно, но очень похоже». «А почему раньше не могла?» Совсем озадачилась я для пробы, шагнув в другую сторону, и с поразительной лёгкостью оказавшись сначала у двери, отпугнув от неё любопытного господина Талейра, потом возле противоположной стены, наконец снова возле поражённо застывшего оборотня, в глазах которого появилась настоящая паника. «Гор! Почему это произошло лишь сейчас? Раньше нас тут сидело слишком много, и мы едва могли шевелиться». Тогда у нас не было сил, чтобы тебе их отдавать. А сейчас я один и силён как никогда, поэтому могу иногда позволить тебе пошалить». «Вот ты как это называешь!» — сдержанно улыбнулась я, попутно внимательно себя оглядывая. «А иней на мне теперь всегда будет?» «Нет, скоро растает». Когда тело привыкнет, ты станешь выглядеть как обычно. Ну, почти. Точно? Неожиданно заподозрила я неладное. А что именно останется не так? Посмотри в зеркало. Парни, у кого-нибудь зеркало есть? Спросила я изменившимся, упавшим почти до шепота и каким-то выцветшим голосом. Фантомы почему-то вздрогнули, когда я на них вопросительно посмотрела, а Лин еще и прерывисто вздохнул, пробормотав про себя, что такого безрассудства никак от меня не ждал, и вообще не рассчитывал, что я впущу в себя тень по-настоящему, тем более такую жадную, как гор. На его бурчание я не обратила внимания, хотя зарубку в памяти сделала узнать, на что же тогда он рассчитывал. Но не ради интереса, а так для сведений. В этом новом состоянии мои чувства еще больше притупились. Даже неуемное любопытство, от которого осталось только слабое напоминание. А во всем остальном ни боли, ни страха, ни сомнений, ни колебаний. Потрясающее ощущение. Видя, что на мой простой вопрос никто не торопится отвечать, я огляделась в поисках нужного предмета. Не нашла, разумеется. Откуда в коридоре взяться зеркалам? Но зато обратила внимание на многочисленные витражи на окнах. Мгновенно переместилась к ближайшему, уже не испытывая дискомфорта от нового способа передвижения. Со слабым интересом посмотрела в бликующее на солнце стекло и какое-то время внимательно изучала собственное отражение. А что? Ничего так вышло стильненько Лица, правда, под маской не видно, контуры тела расплывались, но и так ясно, что кожа у меня еще немного побледнела, став почти такой же белой, как у настоящего Эара. Нос, судя по всему, заострился. Скулы, кажется, начали выпирать, как у истощенной узницы. А еще у меня стали другими глаза. По крайней мере, настолько глубокой и непроницаемой черноты за ними раньше не водилось». Даже когда я сердилась или тосковала, где-то в глубине все равно оставалась живая искринка. А теперь ничего. Никакой больше границы между радужкой и зрачком не осталось. Причем, если на нечеловеческих лицах эаров это смотрелось гармонично, а на физиономиях ходамантов уместно, то у меня получилось жутковато. Отвернувшись от витража, я спокойно возрилась на братьев. «Всё путём. Небольшой побочный эффект, о котором меня предупредили. Брат спокоен. Я это я и тенью становиться не собираюсь». «Гай! Ох, кажется, гор мне не верит». «Да я это!» — поспешила я успокоить заметно оживившегося брата. «Честная фантомская я, всё в полном ажуре. «Непривычно просто». «Тебе не холодно?» «Нет». «А он как держится?» «В смысле, не жрет ли меня заживо и не высасывает подчистую мою несчастную ауру?» «По-моему, призналась я, ненадолго прислушавшись к внутренним ощущениям. Он счастлив». «Если что, брат до тебя дозовется?» «Дозовусь». Довольно промурлыкало у меня в голове. «Если будем не слишком далеко...» «Очень хорошо», — кивнула я. «Тогда последний вопрос снимается. Значит, когда будем возвращаться, ты первым сможешь узнать, что у нас и как». Гор пристально всмотрелся в мои жутковатые глаза и вдруг облегченно выдохнул. «Хорошо. Вот теперь мне не страшно тебя отпускать, брат присмотрит». Кто бы за ним присмотрел? Что? Нет, ничего. Поспешила отмахнуться я, затем застегнула до конца куртку, стряхнула с неё остатки инея привычным жестом, потеряв кончик носа, кивнула. Ладно, пошли мы. До вечера надо выйти к степи и осмотреться. А перед этим ещё собраться, на плато заскочить по дороге, посмотреть, что там и как. В общем, пойду я, пожалуй. Линн! «Ты готов?» Шерри согласно заурчал. «Тогда до встречи!» Коротко попрощалась я с братьями, после чего хлопнула каждого по плечу, махнула оборотнем, обменялась долгим взглядом с раданом и тревожно замершим Иреем. Молча посоветовала Дею не переживать понапрасну. А потом быстро ушла, сопровождаемая слегка пришибленным демоном и твердо уверенная в том, что скоро вернусь меня никто не задерживал однако уже скрывшись за поворотом я все-таки успела услышать за спиной долгий тихий но при этом очень тяжелый вздох а еще несколько неприличных слов произнесенных рыкающим голосом хварда и полное бессильной злости замечания эре доигрались кто вас столько дураков за язык тянул